Глава седьмая. Он бесцельно брел по улицам, пытаясь сообразить, что же теперь предпринять. Его блестящий план рухнул бесповоротно. Ему и в голову не могло прийти, что Лумис, несчастная и далеко не лучшая часть его самого, предпочтет идти своим путем. Он заставил себя сосредоточиться и окликнул такси. Это оказался шестиногий полуробот Лумис. «Форд Супергризер» модель ХФК с желудком емкостью 240 кубических дюймов и полусферическими почками. Кромптон сунул ноги в стремена, запихнул в псевдоводителя адрес отеля и безутешно привалился к поношенной луке седла. Неожиданно какими-то запутанными путями пришло горькое озарение, лучше уж бездумный разврат, чем собственные вечные изматывающие душу страдания. К глазам подступили слезы. Такси скакало по забитым толпами народа улицам Сит-Эсфа. Кромптон, погруженный в свое горе, даже не заметил тестерянскую похоронную процессию, возглавляемую самим трупом, облаченным в веселый разноцветный костюм орликина. Плавники покойника то и дело оживали, когда шедшие за ним священники техники пропускали через него электрический ток. Такси подъехало к отелю «Гран-Сприндж» Но Кромптон распорядился следовать дальше. Им овладело какое-то беспокойство, охота к перемени мест, по-видимому, от сознания собственной беспомощности и беззащитности. Хотя обычно он полностью контролировал себя, такого был его характер, обязательный и строгий, сейчас он решил, что может позволить себе какое-нибудь безумство. Вы случайно не знаете? обратился он к такси, где находится притон духа настроев? Такси, хотя и было полуроботом и не обладало разумом в обычном смысле слова, тотчас развернулось на 180 градусов и по узкой аллее довезло Кромптона до лавки, над которой мигала неоновая вывеска духа настрои Джо. Кромптон слез с такси и расплатился. Он вошел в лавку в легкой лихорадке предвкушения. Ему пришлось напомнить себе, что он не совершает ничего предосудительного. но в то же время он прекрасно осознавал, что обманывает сам себя. Хозяин, потный лысый толстяк в нижней рубахе, оторвался от комикса ровно настолько, чтобы указать ему свободную кабинку. Кромптон зашел в нее и сбросил с себя одежду, оставшись в одном белье. Потом тяжело дыша прикрепил электроды к положенным точкам на лбу, руках, ногах и груди. Все в порядке, сказал он. Я готов. Окей, сказал толстяк. Вы знаете правила. Вы заказываете по одному номеру из колонки А и из колонки Б. Сегодняшнее меню висит на стене. Элистер просмотрел меню. Колонка А. Состояние духа. Я, пожалуй, возьму номер пятый. Мужественное самообладание. Или лучше шестнадцатый. Отважная беспечность. Как вы думаете? Шестнадцатый сегодня немного жидковат, сказал хозяин. Я бы на вашем месте остановился на пятом. Или попробуйте семнадцатый. Сатанинское коварство очень пикантно, со специально подобранными восточными ингредиентами. Могу порекомендовать еще двадцать третий. Все прощаящее сострадание. Пусть будет пятый. Решился Кромптон. Теперь колонка Б. Содержимое духа. Мне нравится номер двенадцать. Компактные логичные мысли формы, украшенные мистической интуицией и сдобренные искрящимся пикантным юмором. «Да, это хорошая штука», — согласился Толстяк. «Но позвольте предложить вам подготовленный специально для этого вечера 131-й номер, вдохновляющая ассоциация с бледно-розовыми кисельными видениями, приправленными юмором и пафосом». «Или наш знаменитый 78-й, постельные откровения Ветреницы, в шутку и всерьез?» «А можно заказать два номера из колонки «Б»?» Я хорошо заплачу. — Нет, приятель, это исключено, — сказал Толстяк. — Слишком рискованно. Заболеете хронической лихорадкой, а меня лишат лицензии. — Тогда я возьму двенадцатый. Только уберите юмор. Похоже, все это заведение буквально напичкано юмором. — Хорошо, — согласился хозяин. — Приготовились. Он взялся за свои инструменты. — Поехали. — Поехали. Хлынувший поток вызвал у Кромптона прилив удивления и благодарности. Он вдруг почувствовал себя спокойным, безмятежным и полным радостной уверенности. Приток энергии принес с собой интуитивные прозрения, утонченные и глубокие. Кромптон увидел огромную сложную паутину, соединившую воедино все части вселенной, в центре которой стоял он сам, занимая законное место в системе вещей. Потом он неожиданно понял, что он не один человек, он все люди, воплощение всего человечества. Непреодолимая радость наполнила все его существо. Он обладал силой Александра, мудростью Сократа, кругозором Аристотеля. Он познал сущность вещей. Конец, приятель, услышал он голос толстяка, и машина отключилась. Кромптон пытался удержать подаренные ему Духонасстроим состояние, но оно ускользало, и он снова стал самим собой, существом, зажатым в тиски своих неразрешимых проблем. От сеанса осталось лишь смутное воспоминание. Но и это было лучше, чем ничего. Так что в отель он вернулся несколько приободренным. Но вскоре уныние с новой силой навалилось на Кромптона. Он лежал на кровати, и ему было очень жалко себя. Где справедливость в самом-то деле? Он прилетел на Эйю с совершенно резонной надеждой найти в Лумесе существо еще более несчастное, чем он сам, страдающее от собственной неполноценности и бессмысленности своего существования, которое до слез обрадуется возможности обрести целостность. А вместо этого он встретил человека, довольного собой, и склонного продолжать свое грязное барахтание в скотских сексуальных наслаждениях, которые, согласно мнению всех авторитетов, не приносят счастья. Лумис не хотел его. Этот поразительный, необъяснимый факт подрывал самую основу планов Кромптона и лишал его последней надежды, потому что он не мог принудить к воссоединению с собой свои отторгнутые части. Таков закон природы, возникший одновременно с расщеплением. Но он должен заполучить Лумиса. Кромптон взвесил свои возможности. Можно покинуть Эйю и отправиться на Йиггу, разыскать там другую свою часть Дена Стека, соединиться с ним, а потом вернуться за Лумисом. Но между планетами пролегло чуть не полгалактики. Здесь неизбежно возникали технические трудности, да и денег пришлось бы ухлопать целую кучу, так что эта идея никуда не годилась. С Лумисом нужно было разбираться немедленно, не откладывая в долгий ящик. А может вообще отказаться от всей этой безумной затеи? Поселиться на какой-нибудь симпатичной планете земного типа и зажить там в свое удовольствие. А что? Совсем неплохо. В конце концов, только труд, любимый и упорный, приносит радость. А в отказе от наслаждений тоже есть свое наслаждение и есть свое горькое счастье в спокойном, осмотрительном, надежном существовании. Ну уж нет, к чертям собачьим. Он сел в кровати. На его узком лице была написана решимость. Лумис отказался от слияния с ним? Это только Лумису так кажется. Мало же он знает о железной воле Кромптона, его упорстве и непоколебимом мужестве. Лумис ребячливо упрям только в хорошем настроении. Ему хватает настойчивости лишь тогда, когда все складывается в его пользу. Однако он подвержен быстрой смене настроений и А это верный признак психически неустойчивой, депрессивно-маньякальной, сладострастной натуры. Я не успею даже пальцем пошевелить, как он сам приползет ко мне на четвереньках и будет умолять о воссоединении. Решил Кромптон. Придется немного потерпеть, но как раз терпение Кромптона не занимать. Выдержка, хладнокровие, решительность, немного жестокости и легкомысленный компонент. Будет у него в руках. Обретя утраченное было самообладание, Кромптон перешел к текущим проблемам. Во-первых, в отеле «Гранд Спрюиндж» оставаться было нельзя, слишком дорого, а деньги следовало поберечь, мало ли какие осложнения еще возникнут. Он упаковал вещи, заплатил по счету и окликнул такси. — Мне нужна недорогая комната, — сказал он шоферу. Да, господин, почему бы нет, ответил водитель, направляясь к мосту Вздохов, который соединял роскошные кварталы центра Ситесфа с трущобами восточного Ситесфа.